Глава 12. -е. Из СССР в Сингапур. «В один из дождливых осенних дней 1990 года я в очередной раз припарковался напротив института на своей девятке, а рядом на старенькой копейке встал наш профессор по буровзрывному делу. Он посмотрел на меня, и мы вместе пошли в аудиторию. Чему он мог меня научить? Буровзрывному делу – да, зарабатыванию денег – нет». В общем, сессию я сдавать не стал. Так называемый «экватор» я в институте так и не пересек. Решение логично следовало из моих тогдашних приоритетов. Зачем я поступал? Хотел вернуться в Ленинск-Кузнецкий и работать начальником участка на одной из шахт. Вершиной карьеры могла стать должность директора шахты. В этом случае получал бы тысячу рублей и ездил на Волге. Но я уже на третьем курсе зарабатывал по 10-15 тысяч рублей в месяц И перспектива директорства меня абсолютно не привлекала. Все, что я делаю, базируется на экономическом смысле. Конечно, бывает благотворительность, помощь, забота, но я считаю, что если человек тратит свое время, десятки часов в месяц, он должен получить за это вознаграждение. С этой точки зрения никакого смысла в продолжении обучения в горном институте не было. Тем более, что мы с Ильичами уже занялись бизнесом, связанным с автомобилями. и помог нам в этом авторитетный новосибирский бизнесмен Вальдемар Басалаев. Это был достаточно тупой бизнес, но он сулил большие доходы и требовал много времени. Как правило, мы летели в Новосибирск и шли на барахолку на Гусинобродском шоссе. Машины там продавались по 50 тысяч рублей, а в Питере их можно продать по 80 тысяч. Оставалось только перегнать. Но, честно говоря, мы не перегнали ни одной машины. Наши российские дороги не созданы для долгих путешествий, переезд не должен превышать 200 километров. Я это понял, когда вместе с двоюродным братом Сергеем Абакумовым гнал из Тюмени свою первую девятку. Кюветы, трупы, риск и для жизни, и для машины. Мы придумали доставлять машины самолетом, шли на завод имени Чкалова и договаривались с военными, чтобы они взяли машины на борта, летящие в Москву, реже прямо в Питер. В Ан-6 влезало две машины, мы платили военным по пять тысяч рублей наличными за каждую, загоняли в грузовой отсек и сидели в машинах во время полета с дозаправкой в Челябинске. Валентина Владимировна, мама Олега Тинькова. Когда Олег занимался в велосекции, иногда привозил кое-что, шарфики, рукавички, я волновалась, не знала, откуда он брал вещи и ругала его. Когда он начал свои дела крутить во время учебы в институте, я не вмешивалась, уже взрослый был. Он познакомился с Риной, учился и подрабатывал. Однажды занял у меня 150 рублей, что-то хотел купить. Потом заработал и прислал мне перевод, а я ему назад отправила. В чужом городе ему деньги нужнее. В итоге проучился только три года и окунулся в бизнес. Каждые несколько дней я приводил соседей в шок, приезжая на новой машине. «восьмерки» или «девятки» к дому на улице Нахимова, рядом с гостиницей «Прибалтийская», где мы с Риной за 500 рублей в месяц снимали однокомнатную квартирку. Мы даже не напрягались с продажей машин на рынке, а отдавали через знакомых немного дешевле. На мне лично в ГАИ числилось машин 20. Представьте, насколько неэффективна была экономика Советского Союза. Машину, собранную в Тольятти, везли 2500 километров в Новосибирск через Уфучи, Лябинск, Омск. Оттуда эта машина, 3200 километров летела самолетом до Москвы, потом еще 700 километров ее гнали до Ленинграда и все равно получали огромную прибыль. Абсолютная неэффективность системы. И я нисколько не удивился, что именно в 1991 году СССР рухнул. События развивались стремительно, я даже толком ничего не успел понять. 19 августа путчисты блокировали Горбачева на даче в Форосе и объявили о создании ГКЧП – Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР. В комитет вошли вице-президент Геннадий енаев премьер-министр Валентин Павлов, председатель КГБ Владимир Корючков, министр обороны Дмитрий Язов, министр внутренних дел Борис Пуга, первый заместитель председателя Совета обороны Олег Бакланов, председатель крестьянского союза василий стародубцев президент ассоциации государственных предприятий и объектов промышленности строительства транспорта и связи александр тизяков помню трясущиеся руки янаева когда объявляли о гкчп уже тогда я понял что власть хотят взять посредственности в комитете не было ни одного харизматика путь чистый возможно искренне верили в спасение советского союза но они его и добили Люди уже глотнули свободы, и запреты, которые пытался ввести ГКЧП, никому не нравились. Никто не вышел на улицы в поддержку путчистов, зато президента РСФСР Бориса Ельцина, возглавившего борьбу против них, поддержали сотни тысяч человек. Слава богу, путь быстро закончился. 22 августа членов ГКЧП арестовали, и Михаил Горбачев вернулся в Москву. Однако реальная власть в Москве перешла к Ельцину. Начался парад суверенитетов. 24 августа независимой объявила себя Украина, 27 августа Молдавия, 31 августа Киргизия и так далее. 6 сентября Президиум Верховного Совета РСФСР выпустил указ о переименовании Ленинграда в Санкт-Петербург. Я, конечно, приветствовал это решение, так как уже отчетливо понимал роль Ленина в истории России. Так получилось, что я вырос в Ленинске-Кузнецком, на велосипедные сборы ездил в Ленинабад, а потом уехал в Ленинград. Так что и детство мое, и юность были связаны с именем Ленина. В юном возрасте мы под давлением пропаганды боготворили Ленина. Только в конце 1980-х, в Ленинграде, я понял, что он просто еврейский урод, в сговоре с питерскими банкирами погрузивший Россию в нищету и, по сути, уничтоживший Россию и русских. Он заставил страдать русский народ и страдаем мы до сих пор. Я бы его прилюдно сжег. Гвоздь в крышку гроба СССР вбила встреча в Беловежской пуще 8 декабря. Борис Ельцин, Станислав Шушкевич и Леонид Кравчук подписали соглашение. Мы, Республика Беларусь, Российская Федерация РСФСР, Украина, как государство-учредители Союза СССР, подписавшие союзный договор 1922 года, далее именуемые высокими договаривающими со сторонами, констатируем, что Союз СССР как субъект международного права и геополитическая реальность прекращает свое существование. Таким образом, Горбачев оказался президентом несуществующей страны и 25 декабря 1991 года, аккурат в мой день рождения, сложил полномочия. Экономика страны к тому времени дошла до ручки. государство вбрасывало необеспеченные деньги, что вело к тотальному дефициту и огромному росту курса доллара. Государственное регулирование цен исчерпало себя. Рубль на глазах терял ценности уважения. Все старались от него как можно быстрее избавиться, купив валюту или товары. Пустые полки. Коллапс. Что делать? 6 ноября Борис Ельцин назначил заместителем председателя правительства РСФСР по вопросам экономической политики Егора Гайдара, а тот решил, что экономику надо лечить шоком. 2 января 1992 года люди пришли в магазины и увидели, что цены выросли в разы. Честно говоря, меня эти проблемы уже не волновали. Сбережения я хранил в долларах и постоянно оборачивал. Доллар рос быстрее, чем цены на товары. Мой капитал в январе 1992 года составлял 10 тысяч долларов одной котлетой. Именно ее я и взял в свой первый полет в Сингапур, где мне удалось заработать первые по-настоящему большие деньги. Оттуда растут корни и моего розничного бизнеса – сети магазинов Техношок. Сингапурскую тему мне открыл Игорь Суханов, великий спекулянт по кличке Душный. Купленные компьютеры и факсы смог продать прямо в день приезда за 30 тысяч долларов. Бизнес в формате 3 к 1 мне очень понравился, и я стал летать в Сингапур очень часто. Каждая поездка продолжалась несколько дней, то есть требовалась виза, но мы хитрили. В аэрофлоте просили дать несколько стикеров, используемых для смены дат в билетах. И в Сингапуре мы вклеивали стикер, мол, улетаем завтра. Нас пропускали. И мы тут же выбрасывали этот стикер, потом при отлете пограничники иногда замечали, что мы превысили безвизовый срок, составлявший 24 часа. В этом случае они ставили в паспорт красный штампик о нарушении, но к дальнейшим проблемам это ни разу не приводило. При наличии третьего штампа сингапурские власти могли арестовать прямо в аэропорту, поэтому мы всегда меняли загранпаспорта после второго предупреждения. Советский маразм играл нам на руку. Во-первых, при отъезде за границу можно было поменять 300 рублей на доллары по государственному курсу. И мы стояли в очереди 2-3 часа во внешекономбанке на улице Герцена. Там все было очень непросто. 2-3 часа тратили люди, купившие очередь. Еще одно распространенное явление начала 90-х. У тех, кто занял с вечера и стоял на улице всю ночь. Таким людям в реальности не надо было никуда лететь, они просто делали свой маленький бизнес на продаже мест в очереди. Во-вторых, из-за заниженного курса доллара авиабилеты бизнес-класса оказывались весьма дешевыми. Если за границей они стоили 1000 долларов, то в России рублей 600. То есть при черном курсе 15 рублей за доллар билет обходился всего в 40 долларов. Игорь Суханов научил меня, как перевозить валюту. Мы отдавали ее в России, а получали прямо в Сингапуре через фирму господина Тая Future Systems Electronics. Это был уже изысканный способ, по крайней мере я избавился от необходимости засовывать купюры себе в задницу, как при поездках в Германию. У господина Тая мы закупали калькуляторы, порошки, и комплектующие компьютером даже бумагу для факсов. Все, что можно было продать в России дороже. На обратном пути, чтобы не платить по 5 долларов за каждый килограмм перевеса, я снизу ногой приподнимал весы. Самое главное было не просто давить, а держать на одном уровне, чтобы стрелка не прыгала. Однажды держал-держал, а сотрудник авиакомпании решил перевесить. А я-то не помнил, сколько надавил в первый раз. Правда, иногда нас просили отойти от весов на два шага назад. Российскую таможню ввозимая техника не интересовала. если шла багажом вместе с пассажирами. Вроде как для личного пользования. Хотя ежу понятно, что технику люди ввозили не для себя, а на продажу. На сингапурском направлении люди начинали делать крупные состояния. Помню, в Шереметьево после прилета стояли мои скромные коробки с надписью Тиньков, а рядом целая стена коробок и на каждой из Светаков. Примерно в такой пропорции мы и остаемся до сих пор. Александр Светаков очень успешный предприниматель. Весной 2007 года он удачно под окризисным ценам продал Абсолютбанк бельгийской группе KBC, оценивший банк в миллиард долларов, а годовой оборот группы Абсолют составляет теперь 3 миллиарда долларов. Наши подходы к бизнесу различались. Я всегда любил длинные циклы. Продавал товар в Кемерово, Новокузнецке, Ленинске, Кузнецком, потому что это было намного дороже. Допустим, я брал компьютер за тысячу долларов, в Питере он уже стоил две тысячи долларов, а в Сибири три тысячи. Светаков же предпочитал короткий цикл. Брал в Сингапуре за тысячу долларов, а реализовывал в Москве за полторы тысячи. У каждого свой подход. Я не люблю быстрые оптовые деньги, а стремлюсь выжать максимум из процесса. Большие наценки – моя слабость. Самую большую прибыль приносили калькуляторы. Мы тысячами брали их по 58 долларов, а продавали их по 40-50 долларов по безналичному расчету в систему облснабов. Новосибирск облснаб, Кемеров облснаб, Омск облснаб, оставшихся в России с советских времен. Использовать облснабы для продаж мне посоветовал Олег Жеребцов, за что ему большое спасибо. Сделки заключались, честно говоря, за небольшой откат. Цена зависела от того, как договоришься, и от разрядности калькулятора. 8, 10, 12, 16 знаков. Неприятно было только платить. 14-25% за обналичку. Да и очень рискованное это дело. За наличными рублями я ездил в Москву, затем сумки с деньгами, весь на нервах, вез на поезде в Питер, ехал на Васильевский остров и у мажоров в гостиницах Гавань или Прибалтийская покупал валюту. Стремная процедура. От нее удалось вскоре избавиться, за безналичные рубли я научился покупать безналичные доллары и отправлял их прямо в Сингапур для оплаты техники через совместные предприятия, имевшие разрешение на перевод валюты за границу. Вскоре мне удалось провернуть крупную сделку с калькуляторами. На комвольно-суконном комбинате в Ленинске-Кузнецком закупками занимался довольно странный человек. Он сам обратился ко мне и сказал, что хочет купить 3000 калькуляторов аврора Зачем они были нужны ткачихам в таком количестве, история умалчивает. Предприятие государственное, а значит ничье. Никто этого закупщика не контролировал. Я продал ему калькуляторы и заработал 100 тысяч долларов. Наверное, подобные закупки сыграли не последнюю роль в том, что комбинат потом разорился. Об искусственных деревьях. Из бизнеса тех времен мне особенно запомнился вояж в Гонконг. Санкин познакомил меня со своим бывшим одноклассником Максом, жившим в Пекине. Тот подсказал тему «Искусственные цветы и деревья». За ними мы полетели в Гонконг, тогда еще британскую территорию рядом с Китаем. Там просто купили справочник Yellow Pages, нашли производителя, набрали его номер в телефонном автомате, договорились о встрече и приехали прямо на фабрику. Она находилась недалеко от аэропорта. Полистав каталог, мы позвонили в Москву и узнали, что там такая продукция стоит в 5-6 раз дороже. И жадность меня сгубила. Когда я увидел огромную чистую прибыль, как мы говорили, шесть концов, я взял не один, а сразу три контейнера. Полностью набитый, 40-футовый контейнер стоил порядка 20 тысяч долларов, а три мне соответственно обошлись в 60 тысяч. С одной стороны, я довольно быстро наторговал на 60 тысяч долларов, отбив свои вложения, но с другой стороны, товара было очень много. И я начал его пристраивать, брал себе домой, продавал знакомым задешево, дарил в качестве бонусов работникам. Прошло два года, но от цветов и деревьев так и не избавился. И тогда я позвонил начальнику нашего кемеровского офиса Светлане Александровне и говорю, сделайте что-то с этими цветами. продавец Во времена СССР она работала коммерческим директором местного облснаба, могла продать что угодно. Про нее скажу стихами. Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет и кому-нибудь что-то вотрет. Она продала много товара по хорошей цене, а потом говорит. Олег, есть клиент, который вообще все забирает. Почем? Со скидкой 60%. Продаем. Я не хотел больше заниматься этими дурацкими деревьями. А кто берет-то? Похоронное бюро Кемерова. Цветов было столько, что, наверное, до сих пор венки для похорон в Кемеровской области сооружают из них. Кстати, на похоронном бизнесе всегда делаются большие деньги, клиент под моральным и временным давлением не будет торговаться. Вот цены и заряжают. Таким образом, в моем досье оказалось две странные сделки в Кемеровской области. Продажа 3000 калькуляторов на комвольно-суконный комбинат и уймы искусственных цветов на конторе ритуальных услуг. И смех, и грех. На калькуляторах я заработал по тем временам колоссальные деньги и смог купить трехкомнатную квартиру в доме модной 137-й серии на улице Королева в районе Комендантского аэродрома. Для оформления прописки пришлось жениться на Ленинградке Нине Иосифовне 1927 года рождения на 40 лет старше меня. В ЗАГСе на нас поначалу смотрели как на сумасшедших, но когда я подарил букет женщине-регистратору брака, она улыбнулась и сказала «Все с вами понятно». Я Ирину потом фиктивно поженил на Ленинградце. Пережиток советского строя, даже обладая деньгами, ты не мог купить квартиру в городе, если не прописан в нем. Мы завели собаку-боксера и стали подумывать о детях. Раз в 7-10 дней я летал в Сингапур, иногда получалось и две поездки в неделю. Так что 56 часов в неделю я находился в небе. Каждый рейд удваивал мой капитал. Дальше больше. Я уже не мог физически летать в Сингапур. Оформлял доставку грузов через карго. Получал и растаможивал их в петербургском аэропорту Пулково. От челночества я переходил к цивилизованной торговле. В сентябре 1992 года мы с Риной пошли в горы с полком регистрировать товарищество с ограниченной ответственностью петросиб Название выбрали абсолютно честное. Технику из Петербурга я возил именно в Сибирь. На входе в здание бывшего райкома партии Калининского района нам сказали «Эти ваши предприятия регистрируют наверху». После путчи Ельцин запретил КПСС, и на дверях висели большие сургучные печати с надписью «Опечатано». За срыв такой печати можно было получить уголовное дело. Очень жаль, что позже Ельцин изменил сам себе и разрешил коммунистическую партию. Лучше бы эти двери и сегодня оставались опечатанными, и не было бы никаких Зюгановых. Германия запретила фашизм, А россии учитывая исторический опыт, следовало запретить коммунизм. Я не особо интересуюсь политикой, потому что нерационально париться о вещах, на которые не можешь повлиять, но высказать свою гражданскую позицию обязан. Николай Никитич Журавлев позвонил из Кемерово в Петербургский промстройбанк и помог открыть Петросибу Рублевой и валютные счета. Я нанял бухгалтера, Надежду Ивановну Турухину. Таким образом, осенью 1992 года мои операции стали полностью легальными. Я начал осваиваться в Сингапуре и от фирмы Future Systems Electronics перешел к работе с Cutrate Electronics. Возглавлял ее этнический индус Ашок в Османии. Все его звали Энди. Мистер Энди. Он продавал товар, может быть, чуть худшего качества, но более дешевый. Однажды, когда я купил у Энди очередную партию телевизоров Рекорд, он спросил. Олег, а почему бы тебе не взять контейнер? Контейнер? Сколько это в телевизорах? 320. Но это же больше 16 тысяч долларов, плюс 5 тысяч долларов надо заплатить за контейнер и ждать 40 дней. Я не могу вытащить столько денег из оборота. Да, но при карго ты платишь 5 долларов за килограмм. Если ты доставишь телевизоры контейнерам, цена будет ниже почти вдвое. Андрей Сурков, партнер Олега Денькова по Техношоку. Познакомились мы на почве спекуляций. Олег жил в общежитии горного института на Шкиперском протоке, а я на Наличной улице. Студенты тогда что-то покупали, что-то продавали, между ними стали выстраиваться отношения где-то деловые, где-то дружеские. Затем я устроился в компанию, чтобы понять, как все происходит, когда уже не сам бегаешь по городу с сумками, а занимаешься более-менее цивилизованным бизнесом, когда есть офис, люди, какое-то планирование. В это время Олег начал активно развивать направление Сингапура. Летал туда, покупал порошки, тоннеры, ксероксы, калькуляторы. В 1991 году он позвонил, мы встретились, сходили в баню, и он предложил мне как младшему партнеру заняться направлением электроники. Я сразу согласился, поскольку считал Олега порядочным человеком и сильным предпринимателем. Сначала наша работа в петросиби заключалась в следующем. Олег раз в неделю летал в Сингапур за оргтехникой, калькуляторами, порошками, возвращался и вскоре снова летел в Сингапур. Я оплатил половину контейнера и убедил Энди дать мне вторую половину в кредит. Через 40 дней в питерском порту я растаможил эти телевизоры, мы с моим партнером Андреем Сурковым разгрузили фуру с 320 телевизорами и складировали их в офисе Петросиба в доме номер 10 по Садовой улице. В нем мы и развернули шоу-рум, поставили искусственные деревца и повесили на стенку электронные часы. О торговле ликерами. Около года мы с Игорем Спиридоновым занимались поставками ликеров в Россию. Года два на алкоголь не было пошлины. Хорошим бизнесом тогда стала поставка спирта Royal из Голландии, но у нас там связей не было. А вот с маленькими заводиками в Венгрии мы знали, как работать. Ликеры заказывали в Будапеште, а в Сибири они хорошо расходились. Гоша заказывал, а я отвечал за продажу и отправку денег. С доставкой в Россию поллитровая бутылка ликера обходилась нам в 60-62 цента. В фуру входило 22 тысячи бутылок по 0,5 литра или 17 тысяч по 0,7 литра. Сначала мы взяли 5 тысяч бутылок, потом 10 тысяч, потом контейнер, затем два а максимальный контракт был уже на 10 контейнеров. С этим контрактом связан курьез. Мы заказали 5 контейнеров ликера Dolce Vita по 0,5 литра и 5 по 0,7 литра. Но заводик перепутал этикетки. Ничего страшного не случилось, мы продали ликеры с неправильными этикетками. Как только мы вывесили рекламную растяжку телевизора дешево, народ стал ходить, интересоваться и покупать. Конечно, скорость оборота замедлилась, но объемы продаж и прибыль с каждого телевизора увеличились. Это был второй после калькуляторов товар, на котором удалось заработать много денег. Телевизоры продолжали поступать, но продать их в Петербурге становилось все сложнее, даже по 350 долларов. Мы стали отгружать их в другие регионы. В Сибири телевизоры уходили по 500 долларов. Мы зарегистрировали юридические лица Петросиб-Кемерово, Петросиб-Новосибирск и Петросиб-Омск. Для складирования использовали систему облснабов, что было очень выгодно, так как традиционно мелкие торговцы из районных центров ехали именно в снабы. А там уже стояли наши телевизоры. Через два года мы посчитали и были шокированы. Всего мы продали 300 контейнеров с телевизорами. Сев на хвост сложившейся советской системе дистрибуции, мы сделали грамотный маркетинговый ход. Вместо дешевой продажи в Петербурге нам удавалось получать всю добавленную стоимость в Сибири. Повторилась история с помадой, стоившей в Ленинграде 15 рублей, а в Сибири 25. Я четко понимал, что если есть рынки, где за аналогичный товар платят больше, а разница за доставку невелика, то нужно продавать там. Если Николай Никитич Журавлев выдал мне первый кредит деньгами, то Энди дал товаром и совершенно на другую сумму. В итоге в какой-то момент я должен был ему миллион долларов. Он рисковал, но поверил мне. В итоге мы оба неплохо заработали на поставках техники. Энди вышел из электронного бизнеса и сейчас владеет одним из самых больших в Сингапуре индийских ресторанов. Мы за друзьями, недавно с женой и друзьями летели в Индонезию через Сингапур и зашли к Энди, отведали индийских блюд и послушали восточную музыку. Энди человек, поверивший в меня и помогший в построении карьеры. Он еще один подарок судьбы в моей жизни. Каждому важно встретить на своем пути человека, который поверит в тебя. Иначе предприниматель, к сожалению, не состоится. Искренне желаю всем найти своего Энди. 1992 год оказался очень тяжелым для страны и просто замечательным для меня. Я очень устал от этой бесконечной торговой гонки и получил материальную возможность немного отдохнуть. Нас так долго учили любить твои запретные плоды. Пел про Америку Вячеслав Бутусов. Он оказался абсолютно прав. Как только у меня появилось свободное время, я рванул в Штаты.